Глава 22 «Ты охренел, Паша? Часы красть!» Я во второй раз повторил свой вопрос, не услышав первый ответа. Удар получился крайне неприятный, во многом потому, что оказался неожиданным. И Пашка, здоровенный кабан, его не видел, хотя зрячий удар легко бы выдержал. Вообще, когда летит шальный удар, рефлексы не успевают отреагировать. Я скрывать не буду, на то и рассчитывал. Понимаю, что иначе мне Олегова не сложить пополам. А тут Паша как раскладушка старая согнулся, зашипел, стиснув зубы. За грудь в районе солнечного сплетения схватился. Больно ему было. Но терпи, сам заслужил. Вероятность дальнейшего развития событий существовала разная. нося удар, я понимал, что для Олегова авторитетов особых нет. И ему ничего не стоит ударить меня в ответ как того же директор интерната ударил. Тогда бы уже я, как раскладушка, не просто сложился, а захлопнул с собой. Однако Паша в драку не полез. Что-то остановило его. Может быть, благодарен за то, что я его от поездки в отдел отмазал. А благодарить меня было за что. История с генерал-лейтенантом Яровым, или как его там милицейского начальника, на самом деле зовут. выдумана от и до. Ни к какому начальнику милицейскому Николай Петрович идти не собирался. А если и собирался, то уж точно мне об этом не отчитывался. У меня даже созвона с ним не намечалось. Не то, что на сегодняшний вечер, а в принципе. «Сказал же, ни у кого я их не крал!» Лего в тяжело дыша. Солнышко я у него прочувствовал очень хорошо. «Не крал, говоришь?» Я присел на корточки, ища глазами глаза Паши. «А что за гражданин такой, Пингвинов? Или ты тоже о нем ничего не знаешь, ни сном, ни духом? Как черт из табакерки на твою голову не выпрыгивал?» «Понятия не имею, Иван Сергеевич. Первый раз слышу эту фамилию. Действительно, что как чёрт с табакерки. «Хочешь сказать, что гражданин Пингвинов просто так заявление на тебя товарищу майору подал? От нечего делать, не отступал я. Ты же понимаешь, что я сейчас мента спугнул отсюда?» Ему дело просто так и не замять по прихоти Он еще приедет обязательно Когда доказательства соберет Почему вы мне не верите? Я никакого пингвинова Знать не знаю, а часы мои Пашка руками всплеснул Для меня важно было услышать Честный ответ своего воспитанника Поэтому я глядел Паше прямо в глаза Смотри сюда В глаза смотри, говорю Он посмотрел Ты часы брал у пингвинова «Да нет, коротко отвечай безо всяких предисловий. Только учти, я последний раз спрашиваю». Олегов не отвел взгляд и медленно покачал головой. «Нет, Иван Сергеевич, коротко если». «Понятно. Я поднялся со вздохом, понимая, что этот разговор больше ни к чему не приведет. Только по кругу будем топтаться». «Да и честно, ведь зараза сказал, чувствую прям. По глазам вижу, а ну как, все всегда в глазах написано». Языком ты врать можешь, на лице нужную гримасу делать. А вот с глазами сделать ничего не сделаешь. И обмануть собеседника практически невозможно. Находятся, конечно, индивиды, которые, глядя в глаза, лгут и не краснеют. У таких не различишь правду от лжи. И на моем веку такие паскуды не раз встречались. Только вот Олегов не из их числа, в этом я уверен. Хулиган, да, отступился, было дело». А вот врать пацан не станет, не умеет. Это выше его достоинства. Наверное, потому я и поверил сразу ему, впрягшись за Пашу мента. Но тут другая проблема возникает. Если пацан не врет, то тогда какого черта произошло? Что за заявление у майора Кренделькова? Кто этот гражданин Пингвинов? Вот правда черт из табакерки. Верное я сравнение подобрал. Непонятно совсем. «Не станет же майор специально для пацана дело шить. Ему это не незачем, не той Пашка Величины, чтобы такие почести заслужить». «Паша, то, что ты пингвинова не знаешь, мне понятно», — продолжил я. «Но, может, на стадионе, пока я с трибуны по своим делам ходил, у тебя с кем конфликт был? Вспоминай давай, это важно». «Оно ведь как бывает, туда-сюда криво посмотрел, сказал что-то не то или сделал, и, пожалуйста, на всю жизнь враг появляется». И ты подчас даже не подозреваешь, что у тебя есть такой визави. Мало ли, с этим гражданином Пингвиновым Пашка на стадионе виделся, но плечом, может, толкнул, нахер послал. «Не было никакого конфликта, Иван Сергеевич, не помню ничего такого», заверил Олегов. «Точно не было. Если ты не помнишь и забыл, то вспоминай. Может, ты думаешь, что конфликта не было, а он был?» и «Это как конфликта не было, а он был?» Паша бровь приподнял. «Я же вам пообещал, что проблем не будет, поэтому никуда с трибуны не входил. Весь матч на одном месте просидел и Спартак поддерживал». «Ладно, забей. Нет значит нет. Я тебе почему-то верю». Я отмахнулся и поделился с пацаном своими опасениями. «Мент этот, майор, говорит, что на тебя заява от Пингвинова поступила. Якобы ты у него часы забрал. ощущение такое, что он к тебе прикопался на ровном месте». Паша задумался, а потом озвучил версию, которую я уже немногим ранее рассматривал как основную. С тем, что когда у тебя есть условный срок, то обязательно надо ходить отмечаться в отдел. Пропуск, и твоя условка может через одно место нехорошо пойти, а срок из условного в реальный превратиться. «Так, я как раз думал у вас на неделю отпрашиваться, в отдел ближайший съездить». Закончил он. «То есть у тебя не настало время отмечаться? Правильно понимаю». «Не, не настало. Я ж только вчера, перед тем, как мы в Колосок гурьбой приехали, в отдел ходил и своего участкового предупреждал. Пупс заставила. Конечно, вам виднее, Иван Сергеевич, но мне кажется, что это только предлог у майора ко мне докопаться». «Ты что имеешь в виду?» «Даже не знаю, как сказать. Я поначалу думал, что мент приехал по условке с меня спрашивать. Мне ведь с ментами не впервой общаться, но такое ощущение...» Будто он не ко мне, а к руководству приехал. Явно ведь выдумал обвинение в мой адрес как предлог. Да и откуда он мог знать, что я в колоске нахожусь? Ну как откуда? Сам же говоришь, что вчера только в отдел ходил. Участковому докладывал, что место пребывания будешь менять. Вы серьезно думаете, что участковый на следующий день информацию передал? Паша хмыкнул. Он же пока отчет подготовит, пока на почту сходит. А в столичном отделе пока корреспонденцию примут». «Ясно». Тему я развивать не стал, но предположение Пашка крайне любопытное выдвинул. «Действительно, как товарищ майор вот так сразу узнал, что в колосок паренька увезли с условным сроком. Бюрократия особо в ментовке. Дело привычное, и может вполне статься, что Олегов, когда в местный отдел пойдет отмечаться, информации по нему там еще не будет». Ну и смущало, что майор целый приехал. Это сразу меня насторожило, еще тогда, когда мент свое удостоверение возле Бобика показывал. В общем, хорошая информация на подумать. С Оксаной Вадимовной неплохо на эту тему поговорить. Может, под нее весь этот спектакль придумали. И на самом деле никакого гражданина Пингвина и в помине нет. Разберемся. Спускать с рук эту тему с майором точно нельзя. Пока же я вытащил командирские часы из кармана, Олегову протянул. На, держи. Раз такое дело, то правильно пацану часы обратно отдать. Мне они не зачем. Если Пашка говорит, что часы его, то пусть и забирает, и носит сколько влезет. Тем более отцовские часы единственное, что у него осталось. Спасибо большое. Олегов часы взял на руку надел, довольно улыбаясь. Отдавая часы, я вдруг заметил, что на них имеется какая-то надпись, явно не заводская. Поближе бы взглянуть. Погодь, я нахмурился. Часы верника? А что случилось? Пока ничего, Давай я часы говорю. Олегов насторожился, но часы отдал. Я посмотрел на подпись. Инициалы. Еще больше хмурясь. На внутренней стороне часов стояли две буквы. Оп. Какого, спрашивается, беса? Оп. Олег Пингвинов? Олесь? Неважно, как этого гражданина зовут, но на часах, черт возьми, стоит буква «П». И тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Это часы Пингвинова. Да, а буквы не сразу заметишь. Меня в голове даже мелькнуло, почему мент у именных инициалах не сказал. Но какого вообще хрена? Неужели пацан мне соврал? Я начал заводиться. Спрашивал же по-нормальному, в глаза ему глядя. Так ты мне в глаза, глядя, врешь. Вы о чем? Вылупился на меня Пашка. Говоришь, что часы отцовские, а у тебя у отца фамилия пингвинов? Нет, Олегов. Хотелось снова Олегову прописать отцовского леща. Тогда соврал и теперь, и мало того, что соврал, так он еще из меня круглого идиота делает. Вот же козел. О, п, это по-твоему, что тогда? Я сунул часы ему прямо в лицо. Тут же черным по белому написано «П. Пингвинов». Пашка головой замотал, растерянно так, будто понятия не имеет, о чем я ему толкую. Вид делает, будто до речи потерял. Уже сейчас, когда я его поймал на лжи, за руку, по сути, взял. И на это прямо указал, он все равно упорно продолжал отнекиваться. «Я не я, и лошадь не моя. Вот дает. И ведь не краснеет даже язык без костей». Я уже начал сомневаться, что поступил правильно, когда мента обратно в отдел отшил. Подумать успел, что следует зайти в административное здание и в отдел позвонить. Товарища майор, обратно вернуть сержантиком. «Короче, пацан, нет у меня к тебе больше веры», — заключил я. Олегов так ничего и не ответил, побледнел, как простыня нестиранная. Развернулся и пошел прочь. Молча. Обиделся типа. Я проводил его взглядом, чувствуя одно сплошное разочарование. «Вот такая, значит, благодарность!» От его отмазал, поверил в каждое сказанное им слово, а он часы, украденные за свои, выдает. Хорошо, что еще с майором Крендельковым обошлось, и он про инициалы на часах ничего не знал. Был бы позор, нет даже позорище, на мою седую голову. Пашка ушел а я поймал себя на мысли, что неплохо бы вечером переключиться. Бухнуть может даже полтишок-заворотник чисто для профилактики, Это ведь никаких нервов не хватит, так успокоительное. И с этими мыслями собрался возвращаться в административный корпус, где на вечер меня ждал борщ из столовки и, собственно, сама повариха Анька. Но уйти далеко не ушел, услышал из-за спины хорошо знакомый голос. «Ленка Пупс, я сразу ее узнал». «Вообще-то, Иван Сергеевич, вы неправы, и зря так с Пашей обращаетесь, и я невольно подслушала ваш разговор», — заявила комсомолка. Я обернулся, увидел Ленку. Ее появлению я был удивлен. Девчонка реально поздно вернулась из Москвы, и судя по тому, что она зашла через ворота лагеря, до сих пор открытая, кстати, хахаль Пупса не стал ее подвозить. «Значит, не все гладко у них там в Москве прошло». И глаза вон заплаканные, видно рыдала Пупс, когда с мужиком своим разбиралась. Но хорошо, хоть целая девчонка вернулась, я уже всякое плохое думал. Но обошлось. «О, Елена Анатольевна, явились, не запылились, не удержался я». «Ничего, так что ужин давно прошел, а вы парням обещали на клязьму сходить. Хорошо вам, наверное, в Москве было». «Обещала, как было, не ваше дело, Иван Сергеевич. Тем более, что не обо мне сейчас речь идет». «Об Олегове желаете поговорить?» «Ну, давайте поговорим, чего уж», — вживо согласился я. «Вам известно, что ваш любимый Павлик сегодня натворил. За ним вот из отдела милиционеры приезжали во главе с майором Криндельковым. Часы украл у человека. Я показал пупсу часы Олегова, которые так и остались у меня. Я вашего Павлика от проблем отвел». А он мне черной неблагодарностью ответил. «Ничего он не крал!» Пупсаш подбородок задрала от возмущения. «Не хочет, правду слышать о своем любимце. Ну-ну, слушайте уж, извольте. Бесит меня Елена Анатольевна, не могу. И вроде ничего такого не делает, но все равно бесит. Хотя, по-хорошему, ее пожалеть стоит. Опять же, чего жалеть, сама виновата, что выбрала себе такого мужика, который ее до слез доводит». «На них ОП, инициалы нанесены, а он, зараза, говорит, что не крал, хотя на столе у майора заявление от гражданина Пингвинова лежит», — выдал я. «Что вы на это скажете, Елена Анатольевна? Или продолжите своего Олегова покрывать?» «Дурак вы, Иван Сергеевич, вот что скажу», — ответила Ленка. «В вашем листке, который к директрисе пришел, есть печатка. Фамилию Паши не через «за», а через «о» правильно пишется, если по документам». То, что вы говорите про инициалы, так это инициалы его отца, Олегов Павел. Паша у нас по отчеству Павлович. Я торопел, не знал, что на эти слова Пупсу ответить. В тупик прям Елена Анатольевна меня поставила. Паша легко обидеть, тем более, когда он людям доверяется и открывается, а те ему в душу плюют. Он глубокий человек, не то что вы. Я. Мне так и не нашлось, что сказать ей в ответ. «Ушила меня Елена Анатольевна, надо признать, совсем сбила с толку. Откуда же я мог знать, что фамилия Паша через «о» на самом деле пишется, и в документах допущена ошибка? Я же не ясновидящий, не Алан Чумак. А то, что Олегов, извиняюсь, Олегов, парень ранимый, теперь очень даже понятно. Лось здоровый, кулачище размером с мою голову, а в свое оправдание даже слова не сказал». «Нет бы сказать, Иван Сергеевич — это моего папы инициалы на часах командирских». И вопрос сразу же закрылся бы, как одно сплошное недоразумение. «Часы отдайте, я, Паша, их сама верну», — сказала Ленка, и с этими словами часы у меня из рук вырвало. И зашагала к административному корпусу вся важная такая. Когда пуп с командирской забирала, я скользнул взглядом по ее запястью и увидел, что на нем стоит синяк. «Свежий». Днем, когда мы на стадион торпеды ездили, ничего подобного на ее руке не было. Лена, постойте, спохватился я. Она как будто не слышала меня. Лена, подождите. Она резко остановилась, обернулась, вперила в меня свои заплаканные глаза. Да что вам надо? Как вы? Виноват, что сразу не спросил, покаялся я. А вы не видите? Она с вызовом посмотрела на меня. А вот губа пупса предательски задрожала. На глаза снова слезы навернулись. Он вас трогал. «Вам какая разница? Никто меня не трогал, я упала. Занимайтесь лучше своими делами, Иван Сергеевич. Оставьте меня, забудьте». Не знаю, что на меня нашло, но вместо того, чтобы истерику женскую выдержать достойно мужчине, я огрызнулся. Повелся непонятно на что. «Да ради бога, оставлю». «Ну, ну...» Ленка как будто другой ответ от меня ожидала. «Ну, вот и все. До свидания!» И зашагала дальше. На этот раз я ее останавливать не стал. Пусть идет. Помощь свою я ей навязывать не могу. Постояв еще немного возле открытых ворот колоска, я, задача на плечами пожал, ворота закрыл. Пошел в свой номер, не в силах отвязаться от ощущения, что сегодняшний вечер испорчен. Ребята, которые разбежались при виде ментовского Бобика, так и не появились. Вообще вся эта ситуация дурацкая по своей сути. По-хорошему, надо извиниться перед Пашей. Нехорошо получилось. Пацан, как теперь выяснилось, действительно ни в чем не виноват. А я на него всех собак спустил. Зайду к нему завтра только. Сейчас пусть в себя придет, а то есть вероятность, что разговаривать не станет. Не оправдал я его надежд, блин. Поднявшись на второй этаж, я похлопал по карманам еще ключ, достал и уже собрался отпирать дверь, когда из соседнего номера вышла Аннушка. — Я вас ждала, Иван Сергеевич. В руках она действительно держала банку с борщом. Дождались, я улыбнулся девушке. — Заходите, Аннушка, заходите, моя хорошая. И открыл дверь номера, давая поварихе зайти первой.